Глава 55. Прошло почти две недели, прежде чем Чун Ча, в очередной раз тщательно вымыв мин, увидела ее полностью чистой, включая уши. Отвевшейся грязи под ногтями на руках и ногах, тоже удалось избавиться. После визитов к врачам, раны и синяки на девочке быстро зажили. В целом, ее признали полностью здоровой. Иммунная система функционировала отлично. Для узницы лагеря это было настоящее чудо из-за тамошней антисанитарии. Как и на войне, больше людей погибало в лагерях от болезней, а не от ран бактерии были куда смертоноснее пуль и бомб зубы у мин были в плохом состоянии но в основном их удалось спасти чунча в свое время повезло меньше в кресле у стоматолога девочка ни разу не поморщилась очевидно она понимала что все это делается для ее блага чунча постепенно расширяла ее рацион давая мин больше еды за раз и добавляя новые продукты, пока ее желудок не заработал нормально. Врачи сказали, что скачок роста у Мин еще не наступил, и дополнительная еда поможет его ускорить. Вопрос образования Чунча взяла на себя. Мин никогда толком не училась, но тянулась к знаниям, и часы их занятий пролетали быстро. Она немного умела читать и знала цифры. Была хорошо подкована, как все заключенные, в философии и учениях северокорейских вождей, но ей требовалось знать гораздо больше. Чунча понимала, что нельзя получить образование за неделю и даже за год, и сама не была профессиональным преподавателем. Ей предстояло устроить Мин в школу, но сейчас та значительно отставала от детей своего возраста. И уроки стали бы для нее унижением. Поэтому пока что Чунча учила ее сама, а со временем собиралась пригласить к ней репетитора. На это требовались деньги и время. Но Чунча запросила и получила специальную дотацию для этих целей. Она сама удивлялась, что ни о чем не просила раньше. Судя по всему, власти были готовы дать ей куда больше, чем рисоварка и немного вон. Проводя время с Мин, Чунча постоянно ждала телефонного звонка или стука в дверь с вызовом на работу. Она знала, что это случится очень скоро. Когда она уходила на тренировки, по-прежнему ежедневные, Мин оставалась с семьей консьержа из их дома. Поначалу она хотела постоянно находиться с Чунча, Куда бы то ни направлялась. Чунча объяснила девочке, что это невозможно. Когда она ушла в первый раз, Мин сильно расстроилась, и Чунча знала почему. Она не верит, что я вернусь. Чунча сняла кольцо, которое обычно носила, и протянула Мин. Покарауль его, пока меня не будет. Отдашь, когда я вернусь. Эта вещь мне очень дорога. Кольцо принадлежало кому-то из твоей семьи? Спросила Мин. Чунча солгала и сказала ⁇ Моей матери! ⁇ На самом деле кольцо не имело для нее никакого значения. Обычное украшение, но ложь была так же хороша, как и правда, если позволяла добиться цели. Как-то вечером Чунча нарядила Мин в ее лучшую одежду и они пешком дошли до метро. Сначала Мин боялась садиться в поезд, но Чунча сказал ей, что это будет очень веселая поездка, а в конце они попадут в такое место, где им дадут вкусную еду. Мин без колебаний прыгнула в вагон. Ее поразило и количество людей в поезде, и то, как быстро он мчался. Когда они вышли и поднялись на улицу, она хотела знать поедут ли они домой на этой штуке чунча заверила ее что поедут и мин улыбнулась они прошли мимо нескольких ресторанов мин с любопытством поглядывала на них но чунча смотрела прямо перед собой она привела мин в гамбургерную сам тисун они выбрали столик чунча села спиной к стене Ее удивило, что Мин заметила это и сказала, «Тебе не нравится, когда люди подходят сзади, да? А тебе?» «Нет, но они все равно подходят». «Тогда ты должна что-то с этим сделать». Они поели гамбургеров и жареной картошки. Чунча позволила Мин сделать всего несколько глотков ванильного молочного коктейля потому что волновалась, как бы от жирного ее не затошнило. Глаза мин широко распахнулись. Это лучшая еда, какую я пробовала в жизни. Она не корейская. А какая? Просто не корейская. Они закончили есть и ушли. Чунча и мин погуляли по Апхиньяну, и она показала девочке столько памятников. Сколько успела за пару часов? Мин так и сыпала вопросами, и Чунча старалась на них отвечать. Высший руководитель, правда, трехметрового роста? Я никогда его не видела, так что не знаю. Говорят, он самый сильный человек на земле, и в его голове все знания мира. То же самое говорили о его отце. Несколько минут. Они шли в молчании. — Ты сказала, у тебя не было в лагере семьи? — начала Чунча. — У меня нет семьи. — Ты родилась в лагере, Мин. У тебя должна быть семья. — Если и была, мне не говорили, кто они. — Тебя забрали у матери? — Мин пожала плечами. — Я всегда была в лагере одна. Ничего другого я не знаю. Она поглядела на Чунча снизу вверх. А где твоя семья? Девочка покрутила на пальце кольцо Чунча. Тебе его подарила твоя мать? Чунча не ответила, и они молча пошли вперед. Они вернулись домой на поезде. Когда Чунча укладывала мин спать, девочка вгляделась в ее лицо. Мои слова тебя расстроили, Чунча? Вовсе нет. Ты ничего не сделала. Проблемы во мне. Засыпай. Чунча прошла к себе в комнату, разделась и нырнула в постель. Полежала на спине, глядя в потолок. На потолке возникали картины, которые она пыталась изгнать из памяти много лет. Охранники пришли за ней в тот же день. Генерал Пак сказал, что она может выйти на свободу. А потом генерал Пак ушел. Женщина отвела Чунча в сторонку и сказала, что свободу надо заслужить. Твои, мать и отец, враги нашей страны. Разум твоих брата и сестры тоже отравлен, Чунча. Ты же это понимаешь, да? Чунча медленно кивнула. Она не помнила, чтобы любила родителей. Они постоянно ее избивали, даже если этого не требовали от них охранники. Они доносили на нее. Брат и сестра отбирали у нее еду и одежду. Они тоже доносили на нее. Они ее били. Она не любила их. Они были плохие. Ей казалось, что они были такими всегда. Она попала сюда из-за своей семьи. Она ничего плохого не сделала. Плохое делали они. Тогда ты должна действовать, Чунча. Должна избавить свою страну от ее врагов. И ты станешь свободной. Но как мне это сделать? Спросила она. Я тебе покажу. И сделать это придется сейчас. Ее отвели в подземелье под тюрьмой в то самое место где она какое то время жила из за отцовских прегрешений в подземелье было еще хуже чем в хижине она не верила что где то может быть хуже но оказалось что может ей казалось она несколько лет не видела солнечного света работала она тоже под землей отбивала уголь киркой Сгребала его голыми руками, так что кожа с пальцев сходила до костей. В комнате было четыре человека, все привязаны к столбам, с мешками на головах и с кляпами, потому что чунча слышала только стоны и хрипы. По обеим сторонам от них стояли охранники. Женщина достала из сумочки нож. Он был длинный, изогнутый, с зазубренным лезвием. Она протянула нож Чунча. Ты видишь красные кружки у них на одежде? Чунча посмотрела и действительно увидела у каждого на груди красный кружок. Ты должна ударить ножом в этот кружок, потом вытащить лезвие и ударить еще раз. И так каждого из четверых. Ты поняла? Чунча спросила. Это моя семья. Женщина ответила, «Ты хочешь выйти отсюда?» Чунча яростно закивала. «Тогда никаких вопросов. Следуй приказам. Это приказ. Исполняй сейчас же, или умрешь тут старухой». Чунча схватила нож и неуверенно подошла к связанной фигуре на крайнем столбе слева. Она подумала, что это ее отец. Он забился в своих путах, вероятно, подозревая, что произойдет дальше. Она услышала, как его хрипы стали громче, но он не мог пошевелиться из-за веревок и прочного столба. Чунча подняла нож над головой. Потом опустила. Хрипы усилились. Кляп во рту не позволял ее отцу кричать. Она прищурила глаза до того, что почти ничего не видела потом шагнула вперед и вонзила нож в кружок. Его тело застыло и вдруг яростно затряслось, едва не вырвав нож у нее из рук. — Еще раз! — выкрикнула женщина. Чунча вытащила лезвие и ударила снова. Он перестал дергаться, и из его груди хлынула кровь. Охранник сорвал с него мешок это был ее отец его голова свисала вниз изо рта торчал кляп безжизненные глаза были открыты казалось он смотрит на нее следующий чунча сделай это или не выйдешь отсюда закричала женщина чунча механически повернулась к следующему человеку и дважды ударила это была ее сестра Еще раз, Чунча, сейчас же, или останешься здесь? Следующий. Это был ее брат. Женщина продолжала выкрикивать угрозы. Сделай это, Чунча, давай, или просидишь тут остаток жизни. Последние два удара. Металл взрезал плоть. Чунча больше не понимала, что делает. Ее рука двигалась сама по себе. Она могла бы втыкать нож в мертвую свинью. С головы сняли мешок, и на нее сверху вниз посмотрела ее мертвая мать. Чунча бросила нож, отступила назад и упала на пол, рыдая, перепачканная кровью своих родных. Потом схватила нож и попыталась покончить с собой, но охранники среагировали быстрее. Они отобрали нож у Чунча. Женщина подняла ее на ноги. Ты справилась. Теперь сможешь выйти отсюда и послужить своей стране. Станешь свободной. У тебя получилось, Чунча. Ты можешь с собой гордиться. Чунча посмотрела на женщину. Она улыбалась маленькой девочке, которая только что зарезала всю свою семью. Чунча не заметила, что плачет в своей постели. Но она почувствовала, как мин, забралась к ней под одеяло, прижалась всем своим маленьким тельцем и крепко обняла. Чунча не могла обнять ее в ответ, только не сейчас. На потолке по-прежнему стояли картины той бойни. Вся семья, погибшая от ее руки. Мертвецы. Цена ее свободы. Душа Чунча.